Деловая жизнь истории на полях. Ничего личного. Кирилл, директор компании Эффект, живёт и работает в небольшом областном городе в центре России. Неожиданно он получил хороший заказ, можно даже сказать, отличный, но всё по порядку. К нему в офис пришли ребята кавказской национальности, человек 5. Все молодые, энергичные в одинаковых спортивных костюмах. И с ними респектабельный господин в возрасте, в хорошем костюме из тонкой шерсти мериноса. Он и обратился к Кириллу. Мы тут в ТЦ Авангард открываем маленький павильон. Бутик Батон и Ризо, подсказал один из молодых. Точно, бутик. Будем там продавать женские шмотки всякие, там Шанель, Шманель. Мальчик им не сказал, что у тебя есть наборы это и как его? Не не Ричи, подсказал тот же юноша. Да, правильно. Так вот, мы планируем первым 300 поокупателям дарить такие наборы. Хорошая мысль, одобрил Кирилл. А вас заговорит весь город. Короче, нам нужны эти 300 наборов и как можно быстрее. Сегодня же узнаю у московского поставщика и сразу же сообщу. Хорошо, буду ждать, сказал мужчина и протянул Кириллу визитную карточку. на которой было написано только имя Ризо и телефон. Кирилл позвонил нашему менеджеру в Москву. Менеджер связался с отделом закупок и получил положительный ответ. Наша машина должна была во всех случаях забрать груз со склада в Бельгии, а именно там находились нужные нам 300 наборов, которые к счастью оказались в наличии. Всё складывалось. Менеджер связался с Кириллом и сказал, что груз будет у него через 17-18 дней. Кирилл в свою очередь позвонил Ризо и сказал подстраховавшийся, что через месяц наборы будут у него. "Поздно", сказал Ризо. "Максимум 3 недели, или мы не размещаем заказ". "Успею", решил Кирилл, а вслух сказал. "Раз надо за 3 недели, значит, доставим за 3 недели. Готовьте договор. Тебе надо, ты готов. А мне нужны наборы к 19 апреля". 20 апреля я открываю павильон. Бутик, подсказал Кирилл. Да, бутик. По всему городу будет развешена реклама, ролики по радио и на телевидении. Жена губернатора лентучку режет. Толпа восторженных покупателей, и все они должны получить подарок. Не подведи меня, сынок. А какой процент предоплаты вы сделаете? поинтересовался Кирилл. «Слушай, не морочь мне голову всякой ерундой! Сегодня я с мальчиками подъеду и отдам все деньги!» «Все полтора миллиона?» — не поверил Кирилл. «Конечно! Жди!» Не прошло и часа, как в офисе появился Резо с компанией. «Деньги!» — требовательно сказал Резо и протянул руку куда-то в сторону. Один из молодых людей протянул ему три банковские пачки по пять тысяч рублей. Резо взял их и передал Кириллу. Только помни, крайний срок — 19 апреля. Конечно, конечно. Я и в договоре заложил жесткие штрафные санкции. Один процент в день за каждый день просрочки. Но не более десяти процентов. Зачем мне твой процент? У нас свои правила. За каждый день просрочки будем тебе отрезать один палец, начиная с мизинца левой руки. Но не более десяти пальцев. Вы что? Вы что? Я так не согласен. Да ты не волнуйся. Не мы отрезать будем. Это сделает хороший хирург с обезболиванием. Мы же не звери какие, всё цивилизованно. Я всё равно не согласен. Заберите ваши деньги. Ты Гарри Поттера смотрел? Так вот, это теперь магический контракт, и отменить его уже нельзя. Ну, боевай, наслаждайся жизнью. Как известно, все бутерброды падают маслом вниз. Вот и машина с наборами для Кирилла попала в жуткую очередь на таможенном терминале. То ли совпала с очередной проверкой, то ли впереди были очень объёмные по оформлению грузы. В общем, таможня не обещала выпустить машину в стандартные 2 дня. Им якобы для этого нужно минимум 4. Такое время от времени случалось и раньше. Менеджер передал информацию о небольшой задержке груза Кириллу. Но тот, по словам менеджера, почему-то страшно разволновался. Это же всего на пару дней, 21 апреля груз будет уже у вас, успокаивал менеджер Кирилла и очень удивился, узнав, что Кирилл срочно собрался в Москву. На следующий день приехал Кирилл, ну и рассказал всю эту историю. Что делать, что делать, прочитал он. Ведь если вы мне даже 21 апреля отдадите наборы, это минус 2 пальца. Может тебе в полицию обратиться? И что я им скажу? У нас полиция расследует только совершённые преступления, а пока у меня все пальцы на месте, они со мной даже разговаривать не будут. У меня другое предложение. А давайте таможне денег дадим, чтобы она груз выпустила быстрее. Не вариант. У нас таможня отношения официальные. Если им денег предложить, они ещё дольше проверять будут. Мол, если хотят вытащить груз за деньги, скорее всего, с ним что-то не так. Что же делать? Что же делать? И перестаньте смотреть на мои пальцы. Кирилл, прекрати истерику. Что тебе известно об этом Ризо? Ты же наверняка справки наводил. Практически ничего. Все говорят, человек серьёзный, имеет долю в самых разных предприятиях по всей России, советуют быть с ним поосторожнее. Что-нибудь ещё? Почти всё. Никому не нужны подробности. Живёт в Москве, семьи нет. Дочка учится в Англии, обедает в ресторане Кахетия. У него там кабинет зарезервирован». Я посмотрел на часы. Было без десяти два. «Поехали», — сказал я. «Куда?» — не понял Кирилл. «В ресторан Кахети. Поговорим с твоим, Ризо». Нам повезло, Ризо был там. «Как доложить?» — спросил метродотель, которого позвал официант. «Кирилл, дай визитку». Ризо нас принял мгновенно. К счастью, он обедал один. «О, Кирилл, садись, гостем будешь, и твой друг пусть садится!» Мы сели, мгновенно принесли закуски. «Ну, Кирилл, рассказывай, как дела с нашим проектом?» И мы рассказали, рассказали все честно, как есть. Реакция была неожиданная. Резо уронил голову на грудь и застонал. «Что вы делаете? Что вы со мной делаете? Вы же меня без ножа режете!» Я же уже всё организовал. Серьёзных людей с жёнами пригласил. Многие из Москвы приедут. Жена губернатора ленточку резать будет. И что я им подарю? Коробку конфет? На лице Ризо отразилось реальное горе. Ну, хотите, не выдержал Кирилл. Отрежьте мне палец. Кому нужен твой паршивый палец? Ризо лицо может потерять. Ну вы же сами сказали, что за каждый день просрочки до да вас рекламщиков если не припугнуть. Вообще заказ можно получить через 2 месяца на какой-то таможенный завис груз. Я назвал. Нет, там никого не знаю. Что же делать? Переносить открытие уже поздно. Уважаемый Ризо, а если дамам в день открытия дарить бокалы для шампанского Swarovski в фирменной подарочной коробке? и к ним бутылку полусладкого французского шампанского «Моэд Шандон». Шампанское за наш счет. «А что, хорошая мысль. Это должно понравиться. У тебя в роду грузинов не было?» «Почему, спрашиваете?» «Голова хорошо работает», — улыбнулся Ризо. Когда мы вернулись в офис, я сказал Кириллу, «Ну вот, кажется, самое страшное позади. А 21 апреля мы тебе отправим наборы Нина Ричи». Нет уж, и я сам за ними приеду. Хочу исключить любые случайности. Отлично. Тогда как приедешь, зайди ко мне, расскажешь, как всё прошло на открытии бутика. Эпилог. 21 апреля где-то после 3 к мне в кабинет зашёл бледный Кирилл. На левой руке палец у него был сильно перебинтован. Что случилось? Выскочил я из-за стола. Да, фигня, улыбнулся Кирилл. После открытия бутика мы с Ризо ж шашлыки жарили. Ну и я палец обжёг.